Глава десятая. Молодой господин, я, конечно, всё понимаю, но разве обязательно было это делать? Проявляя своё недовольство, бросил на меня взгляд Анна, в то время как мы ехали в Магакаре в сторону аукциона. Почему-то мне кажется, что ты опять пытаешься меня в чём-то упрекнуть. Недовольно пробурчал Вадим с заднего сиденья. Тебе не кажется? коротко ответил ему Тимофей, который был рядом с ним. «Анна, я понимаю, что ты по всем понятным причинам недолюбливаешь Вадима, но он все еще мой слуга. К тому же я ему доходчиво объяснил, что раскрывать обо мне информацию даже моим родственникам нельзя. Так что, пожалуйста, не создавай ссору на ровном месте». Посмотрел через зеркало заднего вида в синие глаза Анны, которая в это время рулила мага-каром. В отличие от образцового аристократа, как это преподавали на уроках этикета Евгению, я был не против проявления истинных эмоций среди своих слуг, Так что в этом плане они действовали почти открыто. Это позволяло мне лучше понять их. Молодой господин, я же не про это. С нотками усталости в голосе протянула она и тяжело вздохнула. А о чём? Заинтересованно посмотрел я на неё. Видишь, он почти всю дорогу молчит и не рассказывает свои несмешные шутки и анекдоты. Что не так? Сейчас вообще-то обидно было. Едва слышно пробурчал себе под нос Вадим. Молодой господин, вы часто видели, чтобы слуга не просто аристократа, а целого княжича, во время охраны своего господина с таким наглым лицом ел рожок с мороженым? Да ещё и улыбался при этом. Возмущённо сказала Анна, переводя взгляд на Вадима. Можно подумать, я виноват, что мороженое моя слабость. И вообще, молодой господин, сам предложил заказать мороженое и всем нам им перекусить. Так-то оно да, только он предложил это после того, как у тебя слюнки пошли от вида киоска с мороженым. Не удержался обычно молчаливый Тимофей от небольшого укола в сторону Вадима. «Все в порядке. Я сам захотел мороженого и предложил другим, нас даже никто не видит, через стекла». Постучал я по стеклу машины из салона. «К тому же, если случится нападение, впервые нас, всех вместе взятых, отреагирует моя сестра и Юто, поэтому мы можем позволить себе немного расслабиться и насладиться поездкой», — объяснила я свои мысли Ане. Боюсь, так вы только избалуете ещё больше, нахмурившись ещё сильнее, сказала моя личная слуга. Так просто эту тему она, видимо, не хотела закрывать. Может, не простила ещё Вадиму, что он рассказал обо мне моей сестре? Поверь, после нашего с ним разговора у него такого желания не возникнет. Да, Вадим, напомнил я сегодняшний разговор своему слуге, из-за чего тот чуть вдрогнул и побледнел. Да? Было весьма дохочего. Больше не буду, клянусь. Спросий с собой, ответил он. Смотри, нарушишь клятву, и на тренировке из тебя выбьем дурь не мы с Анной, которая тебе точно спуску не даст. Я попрошу свою сестру тобой заняться. Улыбнувшись, слегка припыгнул я Вадима. Как я понял, у вас довольно интересные взаимоотношения. Я ведь прав? Молодой господин, пожалуйста, прекратите говорить такие страшные вещи. Я ещё слишком молод, чтобы у меня случился инфаркт. Сказал он, на что в машине у всех невольно проявилась улыбка. «Чего я такого сказал? Она же меня действительно загоняет до смерти. Где я и где магический мечник уровня Виктории Дмитриевны?» В такой непринужденно веселой атмосфере мы ехали на аукцион с Уорловых. Моя сестра добиралась до места проведения этого мероприятия самостоятельно. Ей нравилось быть за рулем своего гоночного магакара, который ей лично передал род Ратьевых. Последние активно занимались машиностроением, и, к слову, четвертая дочь главы их рода была как раз замужем за моим отцом. Оттуда и такой подарок в честь 25-летия сестры. Ну, и еще был такой момент, что сама машина была, как я понял, из-за разряда концептуальных моделей, которые разрабатывают ради показа возможности машиностроительного концерна, а не для массового выпуска. Так что подобных моделей было вряд ли больше десяти на весь мир, Поэтому сестра выделялась на своём Магакаре в потоке других машин. Да и как не может выделяться спорткар с его хищными обводами и стремительной ездой? Юто и Арис также ехали отдельно от нас. У них самих была довольно не презентабельная машина, совсем не подходящая аристократам. Так что я предложил им прокатиться на одной из своих машин, что находились по месту нашего рода. Всё равно с этим у меня не было проблем. Я до этого не сильно обращал на это внимания, но вот с автопарком в поместье вообще не было проблем. Я когда заглянул в гараж, то видел сразу пять стоящих там магакаров. А это на минуточку миллионы рублей, которые просто стояли в гараже без дела. И это не учитывая машины, предназначенные для военно-фрода, что несут на себе совершенно другие задачи. Видимо, связь с родом Ратьевых давала о себе знать, и не зря отец вообще решил с ними иметь отношения. К слову, я себе сделал пометку в голове, чтобы по возможности побольше разузнать об их роде. Все-таки именно на Магакаре их производства Евгений попал в аварию. Возможно, именно они были связаны с тем покушением, а может и кто-то другой. В любом случае копать прямо сейчас смысла нет, но держать в уме такой возможный вариант стоит. Жаль, что их слишком много, чтобы отсечь их до приемлемого минимума. Какой бы долгой ни была дорога, но мы наконец-то прибыли в аукционный дом, который хоть и находился в Москве, но по ощущениям вообще был отделён от самого города. С одной стороны, вот тут куч не поскрёбов торговых центров, офисов, жилых домов, всего, чего хочешь и о чём даже не догадывался. А потом резкий переход, будто выехал из города и попал в чьё-то загородное поместье, только при этом ты всё равно оставался вблизи центра города. Даже страшно представить, Сколько земли они выкупили ради подобного представления? Похоже, в плане богатств род Суворовых не так уж и сильно уступает Львовам, хотя, учитывая, что этот древний род с многовековой историей, на протяжении которой он накапливал богатство со всего мира, подобное не должно казаться мне столь уж удивительным. Тем более отец сколотил наше текущее состояние за время своей жизни, а не как они, благодаря своим предкам. Их аукционный дом — Внешне напоминал мне очень большую садьбу с множеством деревьев, цветов, садов, фонтанов и статуй. Там буквально всё кричало: мы богаты, посмотрите, как много у нас денег, нам просто некуда их девать. Мне страшно представить, что если это только малый дом, то как должен выглядеть большой? Как здание протяжённостью с десяток километров и наверху которого есть зелёная полоса? Безумие какое-то. В общем, тут явно было на что посмотреть. И это я молчал про магакара, на которых приезжали люди из других родов. Некоторые по подсказке той же Анны, которая, как оказалось, очень хорошо разбиралась в этой теме, были вообще эксклюзивами, создаваемыми не более пары десятков в год, да и то за них тоже устраивали аукционы. Просто иного толка. Одним словом, люди показывали свою состоятельность. Тимофей, останьтесь, пожалуйста, снаружи. На всякий случай пригляди за машинами, чтобы никому не сбрело в голову что-то с ними сделать, сказал я своему слуге. Всё равно не было необходимости идти внутрь со всеми своими слугами, ведь безопасность аукциона обеспечивали сами суворовы. Будет сделано, кивнул в ответ Тимофей, спокойно восприняв это поручение. Давненько я тут не была, уже и забыла, насколько тут всё помпезно. Тут уже рядом объявилась моя сестра присоединяясь к нашей группе. Им и мы, правда, некуда золото девать, поделилась своими соображениями о происходящем Арис, подходя к нашей компании вместе с Юто, и параллельно с этим разглядывая всё, что можно. Это ты ещё в нашем родовом поместье не была. Мой отец очень любит кичиться своим статусом, сказала Виктория Арис. Всё же мы львы, и всем должны показывать, что наш род силён как никогда. Давайте не будем мериться деньгами. Пойдём внутрь? Мне не терпится попасть на аукцион, предложил я, направляясь в сторону главных ворот аукционного дома. Слуги, заметив нас, учтиво уточнили наши личности, после чего почти безговорочно впустили во внутрь. С Арис и Юто возникли небольшие проблемы, поскольку они не числились среди всем знакомых родов, и было вообще непонятно, платёжеспособны ли они. Однако стоило Виктории сказать, что не с нами, как вопросы тут же отпали. Вот тебе и статус рода, когда достаточно лишь слова. Уже внутри, когда нас провели через роскошный изумрудный зал в сторону VIP-мест, нас помимо слуг встретил тот самый человек, ради которого по большей части и затевалась эта поездка. Сам барий Суворов. Выглядел парень довольно просто. Невысокий блондин с длинной чёлкой, которая смотрела в правую сторону. Не статный или мускулистый, скорее просто встроенный и смазливый. Единственное, что в нём особо выделялось, это белая одежда, расшитая золотыми нитями и пуговицами, и, пожалуй, его глаза. Да, на удивление они тоже чем-то напоминали мне цвет белого золота. Выглядело достаточно необычно и непривычно. Скорее всего, какая-то магическая мутация, ведь этот род уходил своей наследственностью на многие поколения вглубь истории. Рад приветствовать вас в нашем доме. Разрешите представиться. Борис Уворов, второй сын Родиона Суворова, а также по совместительству управляющий этого малого аукционного дома. Книшна Виктория Львова. Впрочем, мы уже встречались с вами. Приветливо улыбнулась моя сестра Борису. Такого человека, как вы, сложно забыть. особенно когда он единственный, кто по своей прихоти скупил абсолютно все товары малого аукционного дома, не оставив другим и шанса отбить лот. Всё так же сохраняя дружелюбную улыбку, учтиво произнёс Борис. Маленькому негоднику и его роду надо было показать, где находится их место, отмахнулась как от незначительной мелочи сестра, хотя в этот момент я почувствовал в её голосе лёгкую нотку злобы. Похоже, кто-то умудрился её сильно разозлить. Даже интересно, как Впрочем, к чему упоминать былое? Пусть это и было довольно интересное событие. Я бы хотел познакомить вас с двумя людьми, что в ближайшем будущем станут вашими однокурсниками. Ее взгляд упал на меня и Айрис. Доброго вам дня. Княжич Евгений Львов, 16-й сын рода Львовых. Рад знакомству. Сказал я, протянув руку. Взаимно, Евгений. Пожал он мне руку и посмотрел на Айрис. А вы, смею предположить, Айрис Осина? наследница известного рода Асина. «Верно», — кивнула девушка. «Примите мою искреннюю благодарность за то, что лично вышли поприветствовать нас. Да и не думала, что кто-то в вашей империи знаком с нашим родом». «Не стоит». Тепло улыбнулся ей Борей. Делал он это все настолько естественно, что невольно располагал к себе, даже несмотря на то, что мы его не знали. «В нашей семье принято почтительно встречать любых гостей, что вступает в наш дом». Прочим, что мы стоим? Прошу, давайте пройдём в VIP-ложу. Аукцион скоро начнётся, а вы можете не успеть встретиться с нашим талисманом удачи, а её, к сожалению, можно видеть не каждый день. Поверьте, вы не захотите такое пропустить. Её? спросил я, глядя на то, с каким энтузиазмом барей, которого именовали в том числе как Борис, говорил об этом Комта. Это наша Сова, с готовностью ответил младший представитель рода Суворовых. Её нам подарила лично сестра его императорского величества Елизавета Романова. У неё довольно ветреный характер. Это я, если что, про сову, рассмеялся он, видимо, чтобы мы точно не могли прочитать в его словах двусмысленность. Она любит находиться то в одном аукционном доме, то в другом, иногда и вовсе находится возле моего отца и не отходит от него ни на шаг. Однако известно одно: если увидеть нашу совуню, То удача на лотах точно будет сопутствовать увидившему. Хорошо, если так. Улыбнулся я на такое заявление. Никогда не верил в подобные суеверия, но после рассказного мне даже захотелось посмотреть на эту чудо-сову. Обычно у таких птиц другая модель поведения. Хотя, может, тут есть какой-то подвид, который отличается? Демоны его знает, тут бы уже увидеть. Тем более нельзя забывать, что это совершенно иной мир. И здесь могли быть вещи, которые просто не могли существовать в моем прошлом мире, и наоборот. Если уж техника у них настолько развита, то вполне возможно, какие-то магические направления также пошли куда дальше, чем я имею о них представление. «Она находится внутри вип-ложи», — сказал Борис, когда мы подошли к дверям. «Только прошу не воспринимать мои следующие слова за оскорбление. Пожалуйста, не водите пальцами возле клюва Савуньи». Она этого совсем не любит и очень больно клюется. Да, Кости, вам может быть очень неприятно, а у нас случилось несколько таких инцидентов. Не хотелось бы портить репутацию Дома Суворовых подобным образом. Так что я вас предупредил, не волнуйтесь. Среди нас нет таких, кто стал бы делать что-то подобное», — улыбнулась моя сестра. «Действительно, Вадим уже не станет так поступать, ведь не станет так позорить меня, особенно при Виктории». Затем мы вошли внутрь, где по сути никого не было, кроме нас. Сестра забронировала абсолютно всю VIP-ложи для нас, из-за чего другим аристократам пришлось неизбежно занимать другие места. Благоподобных VIP-лож в этом помещении было несколько, но они уступали нашему в размерах. С другой стороны, даже обычные места выглядели уж очень роскошными. Всё в ложе было выполнено в красных тонах, и для каждого из нас, в том числе для слуг, Приготовили прекрасные кресла, которые всем своим видом внушали комфорт. К тому же рядом с ними стояли стаканы с разными напитками и кнопка, нажав которую, судя по всему, можно было вызвать слуг и попросить все, чего ты пожелаешь из еды или питья. К удобству клиентов здесь подходили прямо на высшем уровне. Это я уже молчал про пол и красную ковровую дорожку, перила, на которых было вырезано какое-то сражение, Судя по всему, историческая, связанная с домом Своровых, не довольно много чего другого, что сразу бросалось в глаза. Однако ни одна из этих вещей не зацепила так мой взгляд, как сова, сидящая возле окна на декоративной ветке, которую, похоже, принесли и смонтировали сюда специально под неё. Всё бы ничего, только от неё уходили вверх едва заметные тонкие магические нити, словно она была куклой, и ею управлял кукловод. Только вот Магии и кукловодства это точно не было. Я вообще не понял, что это за тип магии, ибо впервые сталкивался с чем-то подобным за обе свои жизни. Да и сама связь была настолько тонка, что я не сразу обратил на нее внимание. Что уж говорить о других магах, которые не обладали такими же способностями, как у меня. Сестра императора, значит, подарила. Интересный, конечно, у нее подарок. Да.